Корней Чуковский Телефон У меня зазвонил телефон Кто говорит? Слон Откуда? От верблюда Что вам надо? Шоколада Для кого? Для сына моего А много ли прислать? Да пудов и так пять Пять Или шесть. Больше ему не съесть. Он меня еще маленький. А потом позвонил крокодил И со слезами просил. Мой милый, хороший, Пришли мне калоши И мне, и жене, и Татоше. Постой, не тебе ли на прошлой неделе Я выслал две пары отличных калош. Ах, те, что ты выслал на прошлой неделе, Мы давно уже съели. И ждем, не дождемся, Когда же ты снова пришлешь К нашему ужину дюжину Новых и сладких калош. А потом позвонили зайчатки. Нельзя ли прислать перчатки? А потом позвонили мартышки. Пришлите, пожалуйста, книжки. А потом позвонил медведь. Да как начал, как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? Но он только му-да-му. А к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. А потом позвонили цапли. Пришлите, пожалуйста, капли. Мы лягушками нынче объелись, И у нас животы разболелись. А потом позвонила свинья. Нельзя ли прислать соловья? Мы сегодня вдвоем с соловьем Чудесную песню споем. Нет, нет, соловей не поет для свиней, Позови, ты лучше ворону. И снова медведь. О, спасите моржа! Вчера проглотил он морского ежа. И такая дребедень, целый день. Дин-ди-лень, дин -ди лень дин-ди-лень. Дин -ди то тюлень позвонит, то олень. А недавно две газели позвонили и запели. Неужели в самом деле все сгорели карусели? Ах, в уме вы газели Не сгорели карусели? И качели уцелели. Вы б, газели не галдели, А на следующей неделе Прискакали бы и сели На качели карусели. Но не слушали газели И по-прежнему галдели. Неужели в самом деле Все качели погорели? Что за глупые газели? А вчера поутру кенгуру. Не это ли квартира Майдадыра? Я рассердился, да как зару? Нет, это чужая квартира. А где Майдадыр? Не могу вам сказать. Позвоните по номеру 125. Я три ночи не спал. Я устал. Мне бы заснуть, отдохнуть. Но только я лег, звонок. Кто говорит, носорог, что такое? Беда, беда, бегите скорее сюда. В чем дело? Спасите. Кого? Бегемота. Наш бегемот провалился в болото. Провалился в болото? Да, и не туда, и не сюда. Да? О, если вы не придете, он утонет, утонет в болоте, умрет, пропадет бегемот. Ладно, бегу, бегу, если могу, помогу. Ох, нелегкая эта работа, из болота тащить бегемота.